Глава двадцать девятая. На следующий день я беру с собой все рисунки лебеди которые сделала накануне, и показываю папе. Потом, достав телефон, открываю и снимки птицы. Папа уже не такой бледный и сидит на кровати. Кажется, он не сердится на меня и даже не расстроен. «Прости за вчера», — мямлю я. Он выглядывает из-за листков бумаги. «Да ну, отлично, что вчера ты успела сделать эти рисунки». — говорит он. — Очень красиво. Удивлённая, я забираю у папы свои наброски. «Мы изучаем полёт на уроках рисования», — объясняю я. «Я собираюсь сделать модель летательной машины, типа как у Леонардо да Винчи, но у моей в основе будут лебединые крылья, и сначала нужно было их нарисовать». Трудное дело. Крылья так сложно устроенные. Папа наклоняется ко мне и берёт меня за руку. «Как бы я хотел тебе помочь!» Я вспоминаю, как много раз он помогал мне со школьными проектами и сколько хороших оценок я получила благодаря ему. «Тебе бы точно хорошо удалась летательная машина», — говорю я. Он смеётся, но не своим обычным громким смехом, а как-то тихо и немного грустно. «Думаю, сейчас мне и самому такая пригодилась бы». Он тяжело вздыхает и поворачивается к окну. «Небо совсем белое, словно лист бумаги. Мне хочется сказать что-нибудь такое, что поможет папе хоть на время забыть о больном сердце. Так что я принимаюсь рассказывать о происшествии на озере, а тем временем слежу за его лицом». «Она неслась за мной», — шепчу я, — «по всему озеру». Папа цепляется своим мизинцем за мой. Мы всегда называли это рукопожатием феечек. «Я думаю, лебедю просто интересно» мягко говорит он, не о чем беспокоиться. Мне хочется поспорить с ним, объяснить, как птица смотрела на меня, как взметала надо мной свои крылья, но у папы такой уставший вид, что я не решаюсь. Вместо этого киваю и говорю. Может быть. Возможно, он прав. Вдруг лебедю правда просто интересно, а я навыдумывала себе всякое. Я достаю перья, которые взяла на озере, и протягиваю папе. Он осторожно берет их и разглаживает, как будто они драгоценные. «Какие красивые!» — шепчет он, проводя по перьям кончиками пальцев, даже сами по себе, как произведение искусства. Папа изо всех сил старается приподняться еще немного, тянется ко мне и говорит. «Знаешь, эти летательные машины на самом деле не могут летать. Те, в которых за основу берут птичьи крылья, Он улыбается, и в этот момент я вижу в нём привычного мне папу. Он заинтересован в моём школьном проекте даже больше, чем я. «Моя модель не обязана летать по-настоящему», — говорю я и склоняюсь к изголовью, чтобы поправить подушки. «Но всё-таки почему эти летательные машины не летают?» Подавшись ко мне, папа шепчет. «Потому что люди не птицы». Я с улыбкой отстраняюсь. «Да, я это уже поняла, спасибо». «Нет», — он хватает меня за руку. «В этом и проблема. Для того, чтобы модели да Винчи заработали, нужно, чтобы у человека, который их использует, были такие же мышечная сила и координация движений, как у птицы. Но у нас всего этого нет». Я продолжаю улыбаться. «Потому что птицы совершенно невероятные, да?» Он тоже улыбается. «Вроде того». Но еще у них полые кости, огромные сердца и больше мышц в теле, чем мы можем себе вообразить. Уголок его рта дергается. Ему пришла в голову какая-то мысль. «Знаешь», — начинает он, — «у дедушки в сарае есть одна штука, которая может тебе пригодиться. Она выглядит страшновато, а лежит там с тех пор, как дед переехал в этот дом. Кажется, она была там всегда». «И что это?» Папа на минуту задумывается. Может, помнишь, ты видела её в детстве, но тебе она совсем не понравилась. Он поднимает глаза от перьев и широко зевает. Бабушка называла его старой птиц». Спроси у дедушки, пусть он тебе покажет. У папы начинают закрываться глаза. Я придвигаю к нему поближе стакан с водой. Проваливаясь в сон, он бормочет. «Лебеди и правда удивительные, абсолютно волшебные». Я беру папу за руку, ожидая, что он в миллионный раз начнёт рассказывать о лебедях-кликунах. Но ошибаюсь. Он открывает глаза и смотрит на небо. «Некоторые считают, что крылья лебедей могут ловить человеческие души», — говорит он. Я крепче сжимаю его руку. «О чём ты?» Кажется, от этого вопроса папа немного взбадривается. «Существует легенда» говорит он, поудобнее устраиваясь на подушках. Считалось, что если перед смертью над головой человека пролетит лебедь, он сможет поймать себе в крылья душу умирающего и отнести ее на небеса, и будет петь в это время лебединую песнь. Папа начинает путаться в словах, но я пытаюсь снова его разбудить. «Что значит лебединую песнь?» — спрашиваю я. «Мне не нравится, куда повернул наш разговор». Не нравится то, о чем думает сейчас папа. Но он уже не может открыть глаза. «Это последняя песня», — бормочет он. последнее что должен услышать умирающий человек. Не стоны боли, а пение — самую прекрасную песню из всех, что поются на земле». Его пальцы в моей руке разжимаются, и он засыпает. Я думаю о лебедях, которые летели у нас над головами, когда папа упал в поле. Возможно, папа мог тогда умереть, а лебеди, которые кружили над ним, должны были забрать его душу. Я пытаюсь сглотнуть, но в горле пересохло. Я слушаю тихое пиканье, которое издает у папиной кровати, его искусственное сердцебиение. «Твоя душа никуда не улетит», — шепчу я ему. Когда папино дыхание становится глубже, я осторожно высвобождаю ладонь из его руки — Выхожу из палаты и отправляюсь на поиски мамы.